Среди гор чёрных на равнинах белых стояли и города Илидар, Висмаилия, Синолост. Но всех превосходней была столица серебристых Этерна, днём сходная с ледником голубым, а ночью с выпуклой звездой. От метеоритов защищали её висячие стены, и множество зданий высилось в ней. Хризопразовых, светлых как золото, турмалиновых, отлитых из мариона,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 которые от дуновения грозы иногда пробуждаются, и тогда из копошения и скрежетания железок, из мёртвого шевеления останков кладбищенских, дивное возникает создание, не живое, не мёртвое, которое одно лишь умеет — сеять разрушение без границ. Другие же утверждали, будто сила, что порождает чудовище, берётся из дурных поступков и мыслей.